Стало очень тихо, и в этой тишине негромкий хлопок прозвучал, как гром небесный. Ленка рядом вибрировала, и я готовилась лишиться сознания. Всё кончилось совершенно неожиданно. Шаги, звук открываемой двери, затем входная дверь захлопнулась, и вновь пала тишина. Ещё минут пять мы лежали без движения, настороженно прислушиваясь, затем Ленка решилась подать голос. «Они ушли?» Поверить такое счастье я не спешила, но всё же полезла из-под кровати. Ясно было, чем скорее мы покинем квартиру, тем лучше, но от страха все мои члены словно онемели, и расстояние до двери далось мне с трудом. Ленка, всё ещё вибрируя, проявляла чудеса героизма. Она толкнула дверь, мы оказались в освещенном холле. Уходя, граждане выключить свет не потрудились. — А чего свет-то горит? — прошептала Ленка. Не самый насущный вопрос такой ситуации, но я была далека от критических замечаний по этому поводу. Сматываемся, буркнула я, направляясь к двери, Ленка пошла в противоположном направлении, задавшись ещё одним вопросом. «Дима с ними уехал?» «Где следует искать Диму, я уже догадывалась, потому что разговор двух типов слышала, а понять, о чём в нём шла речь, несложно, если прочитаешь столько детективов, сколько их в своей жизни прочитала я». Товая бросилась за подругой и даже схватила её за руку с целью вразумить, то есть направить в входной двери. Но она успела достигнуть критической точки, точнее, поворота в коридор, откуда оставшаяся часть квартиры хорошо просматривалась. Дверь в ванную была распахнута Настя, там тоже горел свет, и первое, что мы увидели, — это рукав Диминого халата. Белый купальный халат на глазах менял цвет, на рукаве появилось пятно подозрительного цвета. Слегка взвизгнув, Ленка продолжила свой путь, таща меня, как на буксире. Мы достигли распахнутой двери в ванну и замерли, как по команде. Дима лежал на мраморном полу. Возле его головы разлилось кровавое пятно, натекая под рукав халата и меняя его цветовую гамму. «Что же это такое?» — всхлипнула Ленка. что, мёртв?» «Тебе лучше знать», — ответила я, раз уж она задала этот дурацкий вопрос. «Кто у нас медик?» «Мы так не договаривались», — замотала головой подружка, прижимая к груди коробку. Только тогда я заметила, что она до сих пор таскает её с собой. «Проверь, вдруг он жив!» — разозлилась я. «С ума не сходи!» — неожиданно разгневалась Ленка. «С такой то дырой в башке!» «Ты просто боишься к нему подойти. Какой ты после этого врач?» «Я не врач. Я ещё только учусь!» «Если он жив, мы должны вызвать скорую, а если нет, побыстрее смотаться». «Конечно смотаться!» «Какая, блин, скорая, когда у него...» «Головы, считай, что нет». И Ленка припустилась к входной двери, а я за ней. Дверь оказалась заперта. В какой-то момент я с ужасом решила, что ключ где-то потеряла, но, слава богу, он был в кармане. Замок щелкнул, на ужас не проходил, потому что я думала, что на лестничной клетке нас непременно поджидают милиция, соседи, а также убийцы всех мастей и рангов». Но лестничная клетка была пуста. Мы вышли, прикрыли дверь, но запирать не стали. Я намерена была из ближайшего автомата звонить скорую. Должны же медики как-то попасть в квартиру. Мы бегом бросились по лестнице и в себя пришли только в пяти кварталах от Деминого дома. В чувство меня привела коробка, которую Ленка всё ещё прижимала к груди. «Какого чёрта ты её таскаешь?» — возмутилась я. «Так визят печатки». «Ты же в перчатках!» Ленка взглянула на свои руки и загрустила. «Ммм, вылетело у меня всё из головы. И что теперь делать с коробкой?» «Откуда мне знать? Ты её стырил, ты и думай. Что за наказание? То она ноутбук стырит, то коробку. Выброси её!» «Что? Просто вот так выбросить? А вдруг там что-то важное? Давай хоть посмотрим». «Надо в скорую звонить, а не глупостями заниматься». «Катя, я тебя очень уважаю, но...» «Давай, прежде чем еще что-то делать, хорошо подумаем». В первый момент я решила, что Ленка мне просто зубы заговаривает, потому что она уже принялась срывать скотч, которым в двух местах была склеена коробка, чтобы содержимое не высыпалось, но потом другая мысль пришла в голову. «В прошлый раз мы звонили в скорую, если позвоним опять, это может натолкнуть людей на интересные мысли». «Какие-то девушки о трупах узнают первыми, то есть умудряются быть в местах, где совершено преступление в самое неурочное время». Могут менты найти в большом городе человека только по голосу на пленке, если верить детективам запросто, а если строгим дядям в телевизоре, то милиция вовсе ничего не может. «Истина где-то рядом», — печально констатировала я. В это время Ленка справилась со скотчем, открыла коробку, челюсть у неё отвисла, глаза вылезли из орбит. Я бы могла сказать, что ожидала самого худшего — Если бы знала, что может быть хуже такого переплёта, в который мы уже попали. В тот момент мы находились в дворе пятиэтажки на скамейке возле подъезда. Ленка на ней устроила, чтобы со скотчем возиться было удобнее, а я просто тосковала рядом. свет от лампочки над подъездом было более чем достаточно, чтобы наблюдать изменения в лице подружки. Я нахмурилась и обречённо спросила. «Что там? Денежки?» — ошалела, ответила Ленка. Я откинула крышку и увидела пачки долларов, аккуратно перетянутые разноцветными резиночками. «Дима, убили из-за них!» — бледнее прошептала подружка и поспешно закрыла коробку, испуганно оглядываясь «Вон там контейнер для мусора. Выбросим?» — спросила Ленка с надеждой. «К тому моменту мои мыслительные способности ко мне вернулись...» Возможно, частично, но и так их количество оказалось достаточно, чтобы понять, в этой истории все совсем не так, как кажется. Вот что, задумчиво сказала я, идем домой. А деньги? Их надо пересчитать. С ума сошла? Вдруг кто увидит? Дома пересчитаем, рявкнула я. Ленка вскочила и бросилась в направление моего дома, я припустила следом. Марш-бросок... К раздумьям не располагал, я бы предпочла степенную ходьбу, но очень хотелось побыстрее оказаться в квартире. Ленка прижимала коробку к груди, правда, с таким видом точно это не коробка, гадюка, вернее, будто в коробке гадюка, в любой момент готовая совершить смертельный бросок. Как только мы вошли в мою квартиру, она бросила коробку на тумбочку и вдруг заявила «Автотечик». И в самом деле на дисплее виднелась цифра «4». Я нажала кнопку воспроизведения записи и услышала Наташкин голос. «Почему мобильный отключён?» — вопила она. «Не могу до вас дозвониться!» Механический голос равнодушно сообщил, когда была сделана запись. В это время, скорее всего, мы бродили по проходным дворам. Во втором сообщении Наташка заклинала нас сидеть дома, так как Дима ей только что позвонил и сообщил, что в связи с плохим самочувствием к сестре он не поедет. В третьем сообщении Наташка, ожидая худшего, Поставила нас в известность, что может скончаться с минуты на минуту, если мы немедленно не откликнемся. Заканчивалось сообщение довольно странно. Подружка сначала нецензурно выругалась, затем охнула, потом вновь выругалась и замолчала. В четвертом Наташка была лаконична. «Надеюсь, у вас хватило ума сначала позвонить Диме?» Голос звучал так, точно Наташка была при смерти. Мы с Ленкой переглянулись и дружно вздохнули. «Будем ей звонить?» — спросила подружка. «В три часа ночи. Плохие новости подождут до утра». Мы сели на диван и задумались. «Кать!» — нарушила молчание Ленка. «Выходит, Диму менты убили? Как такое может быть? Козлов ей документ показывал. Я слышала, как он Диме говорил». «Я тоже слышала», — вздохнула я. «Капитан Козлов и лейтенант Архипов». «Вот!» — кивнула Ленка. — Где такое видано, чтобы менты людей убивали? Что там в детективах по этому поводу? Я немного напряглась и смогла кое-что вспомнить. В одном детективе мент точно был убийцей. Народу на убивала тьма. Троих или даже четверых, сейчас я не вспомню. — А чего он так лютовал? — заинтересовалась Ленка. — Из-за денег. Он раньше с плохими ребятами банк ограбил и всех их переубивал, То есть он думал, что у всех, но ну, один остался жив. он ты и вывел его на чистую воду. — Думаешь, Дима с этим Козловым кого-то ограбил? — Ох, чёрт! Деньги! Мы про деньги совсем забыли. Ленка принесла коробку. Мы занялись подсчётом, оказалось, что в коробке ровно 135 тысяч баксов. — Ну, пересчитали мы их, — глядя на меня с подозрением произнесла Ленка. — И чего? — 135, — почесала я в затылке. — Очень может быть, что это те самые деньги, что должны были быть в сейфе в Димином офисе. А они оказались в Диминой квартире. Он, видно, решил, что так надёжнее, и привёз их домой, а не оставил на работе. А менты о деньгах как-то узнали, а пришли к нему, когда денег в сейфе не нашли, и убили Диму. — Это всё из-за меня? — заревела Ленка. — Если бы я эту коробку под кровать не сонула... — Да подожди ты, реветь, — нахмурилась я. Если бы мы вправду нужны были деньги, они бы вели себя по-другому. Да? А как? Представь, они допрашивают Диму, он говорит, что деньги в сейфе, а их там нет. Козлов должен был как-то отреагировать, а он сказал что-то вроде «тут полно всякого дерьма». Логичнее было бы сказать, здесь нет денег. Кать, меня больше другой беспокоит. С какой стати милиция убивает людей? что это не менты были вовсе, а самые настоящие бандиты?» «Да, а удостоверение?» «Удостоверение?» «Да может быть, Липовым. Им надо было в квартиру войти. Вот они и назвались, мол, капитан капитаны лейтенант А может, и правда менты, только на службе мафии. Я и о таком читала». «Точно. По показывали. Эти... оборотни». «Оборотни совсем другое. Они не на службе, они свою мафию организовали. Уж я не знаю, что для нас хуже» зашмыгало носом Ленка. Я кивнула, соглашаясь, но думала о другом. Дима им говорил, что кто-то ему сказал, будто сейф раньше его ограбили. — Он мне соврал, так кажется. — Ну, — кивнула Ленка, — это что ж получается? Дима знал того, кто вскрыл его сейф? — Что-то я не улавливаю, — забеспокоилась подружка. — Дима сказал «он». Боясь, что мысли явившаяся мне внезапно, так же внезапно исчезнет, начала я. Ограбителей было двое, тех, что охранников перестреляли, и этих, что Диму убили, тоже двое. Они о чем-то Диму спрашивали, а Дима сказал, что некто, кого Дима назвал он, утверждал, что сейф, раньше его ограбили. А раньше его, предположительно, были те самые двое, но они, желаемого, в сейфе не нашли, не то бы сегодня Диму не допрашивали. Ленка вытаращила на меня... Глаза в полнейшем изумлении. «Ой, Катенька, какие у тебя разнообразные мысли!» «Да не перебивает махнулась я. Дима сказал «он», а не «они». Логично предположить, что «он» — тот самый тип, которого ты по голове стукнула». «Почему логично?» «Потому что один, и он нас возле сейфа открытого застал». «Он думал, что мы сейф ограбили?» «Да конечно! А что еще он должен был подумать?» «А Дима о нём знал?» «Выходит, что знал». «Дима знал, что парень сейф полезет!» «Или он его вместо сторожа оставил?» Я тряхнула головой. «Наверное, Дима его как-то обнаружил, вышел на его след, а грабитель сказал, что в офисе его опередили». «И Дима не отправила его в милицию?» Удивилась Ленка. «Она права, чепуха получается. Я ещё немного напряглась». «Дима сказал, что его ограбили» что из сейфа свистнули сто тысяч, а если деньги в коробке те самые... — Здесь сто тридцать Знаю. Выходит, Дима об ограблении знал, деньги спрятал у себя, а там заявил, что их украли. — А так как денег не было, — подхватила Ленка, — эти типа пришли и убили его. — О, ужас! — Что-то тут не так, — покачала я головой. «Да тут все не так!» — возмутилась Ленка. «Менты людей убивают, бизнесмены сами себя грабят». «Вот!» — взвизгнула я, чем слегка напугала Ленку. «Что, если Дима не просто знал об ограблении, а сам его подстроил? Час от часу не легче. А зачем ему это?» «Действительно, зачем?» «Допустим, хотел сжульничать, деньги присвоить. Но деньги эти ему принесли за квартиру, которую Дима продал, так что, выходит, он сам себя ограбил». Какая же ему от этого выгода? — Слушай, — вздохнула я, — вроде Козлов что-то такое о диске говорил. — Говорил? Может, и говорил, — пожала плечами Ленка. — Я, если честно, мало что слышала. — Мне кажется, они именно его искали, — продолжила я. — Диск? — Какой диск и зачем он убийцам? — Не знаю. — Диск — это глупость, — заупрямилась Ленка. Вот деньги — это понятно. А зачем кому-то диск? Вдруг на нём что-то очень важное? В свою очередь не отступала я и тут вспомнила. И у Наташки он диск искал. А ведь точно! Опять вытаращила Ленка глаза. Катя, я преклоняюсь перед твоей сообразительностью. Давай говори, что дальше делать. Я на грани срыва, надо всё это как-то прекращать. Что? Не поняла я. Всё! Лаконично ответила подруга и повторила. Говори, что делать. От денег избавиться. на физиономия вытянулась. — Котя, я тебе честно скажу, к такому я не готова. То есть, когда мы сидели на скамейке, я была совершенно согласна, но теперь, когда они лежат в коробочке, и мы их даже пересчитали, это свыше моих сил. В конце концов, мы хотели их свистнуть. Они принадлежат Наташке и нам немножко. — Корыстная ты душа, — устыдила я подругу. — Да кто ж деньги-то выбрасывает, — возмутилась Ленка. «Давай хоть в детдом отнесём, что ли?» «Думаешь, это так просто?» «Ладно, что с ними делать, пусть Наташка решает. Но если их у нас найдут...» «А мы их закопаем, как договаривались». Неизвестно, чему обрадовалась Ленка. Мы дождались момента, когда в сонном городе заработает общественный транспорт, и вновь поехали на Наташкину дачу. Жертвой был выбран куст пиона. Он уже отцвёл, и мы решили, что особого ущерба ему не нанесём. Деньги были переложены в металлическую коробку, которую поставили на дно ямы. Сверху выдрузили пион, полили его как следует надежде, что близкое соседство с иностранной валютой пойдет растению на пользу. Покидать Наташкину дачу почему-то не хотелось. Мы устроились на веранде пить чай. Ленка поглядывала на пион, а я разрабатывала план военной кампании. Если честно, с планами было туго. В общем, стало ясно, надо советоваться с Наташкой, тем более время самое подходящее, в том смысле, что она уже проснулась. Продимку я лучше ей сама скажу, вздохнула Ленка, а то брягнешь, не подготовив. Он не чужой едь человек и вообще. Хорошо, подготавливай, с радостью согласилась я, и Ленка набрала заветный номер. Привет, упавшим голосом сказала Наташка. Наташенька, заунывно начала Ленка, в жизни каждого человека бывает период испытаний, который ему надлежит встретить мужественно, не роптать на судьбу. — Да не ропщу я, — ответила Наташка, — просто за вас переживаю. — А вы откуда про испытания знаете? Димка, что ли, позвонил? — Кому? — обалдела Ленка. — Ну не знаю, — ответила Наташка. — Кто-то вам сказал, а кроме него некому. — О чем сказал? — выхватила я трубку. — О том, что я в больнице. А что ты там делаешь? — Так он вам не звонил? — Чудеса! «Ты мне скажешь, что ты делаешь в больнице?» — заорала я. «Лежу, естественно», — обиделась Наташка. «Потому что ходить теперь еще долго не смогу, раз я ногу сломала». «Когда?» «Вчера!» «Звонила вам, а у вас телефоны отключены, а у меня деньги кончаются, я вся на нервах». Побежала покупать карточку, а на обратном пути на лестнице ногу подвернула и грохнулась. Весь пролет на заднице с подвернутой ногой проехала. Кость торчала. «Хоть анатомию изучай». Вот бы наши лекарицы радость. Короче, увезли на скорой. Пока везли, я Диме позвонила, велела вас найти. Ужас, как боялась, что вы к нему домой попрётесь. Он не звонил. Хотя, может, и звонил, вздохнула я. В больнице меня всякой дрянью накачали, и я спала как лошадь, вот только проснулась. Хорошо, что позвонили. сообщения на автоответчике слышали? Ага. Слава богу, чуть с ума не сошла от беспокойства. Теперь придётся ждать следующей субботы. Это вряд ли вздохнула я. «Почему — Почему? — насторожилась Наташка. — А тут вот Ленка рвётся с тобой поговорить, постаралась я увильнуть. — Не надо Ленку. — Немедленно говори, что произошло. — Давай мы тебя сначала подготовим. — Вы не слышали автоответчика? Дима вас поймал? — ахнула Наташка. — Дима нас не ловил. То есть он, конечно, мог бы, но... — Говори, что случилось, — рявкнула Наташка. — Я лежу — Причём в больнице под капельницей хуже мне уже не будет. — Наташенька, — всё-таки влез Ленка, — ты ведь его практически не любила. — Это не первый и не последний мужчина в твоей жизни, так что довольно глупо убиваться по нему, особенно сейчас, когда тебе надо сосредоточиться на своём здоровье. — Что с Димой? — пискнула Наташка. — Да... Даже не знаю, как тебе сказать. — Крепись. Сестра. Дима больше нет. Ленка всхлипнула, Наташка замерла. Что значит нет? наконец спросила она. А где он? Видно, лекарство на неё так действует, зашептала мне Ленка и сладким голосом продолжила. Убили Диму. Вы? ахнула Наташка. С ума сошла, обиделась Ленка. Слава богу, вздохнула Наташка с облегчением. Я уж что только не вообразила. Думаю, залезли в квартиру, а он вас застукнул, а вы его чем-то по башке. Знакомый сценарий. Печально согласилась я и стала рассказывать подруге о трагическом происшествии этой ночи. И когда мой рассказ подошёл к концу, и Наташка задала множество вопросов, а я на них ответила, выяснила, что версии, кто и за что убил Диму, у неё ещё меньше, чем у нас. Если её послушать, то выходило, будто убивать Диму не за что, но учитывая тот факт, что... Труп Димы с пулей в затылке находился в его ванной, и утверждение довольно спорное. А Наташка продолжала утверждать, долгов у Димы не было, с бандитами он дружбу не водил. Я, конечно, сразу же вспомнила про важные бумаги, которые мы собирались выкрасть. Может, дядя, подписавший их, когда-то нас опередил? Однако Наташка отмила эту мысль как совершенно бредовую. «Он не бандит какой-то, а нормальный мужик!» но схитрить мог бы, взятку дать на убийство. Бумаги того не стоили. В конце концов, он бы и в тандеме с Димой очень неплохо заработал. У меня, конечно, были сомнения, но я с Наташкой согласилась, ей обо всех этих делах известно больше. Диск вызвал у неё недоумение. «А ты не ослышалась?» — спросила она меня. А что я могла ответить? «В том состоянии, в котором я пребывала под Диминой кроватью, мне могло послышаться буквально что угодно». — Совершенная чепуха, — вздохнула Наташка. — Что такого может быть на этом диске? — Какие-нибудь важные сведения, — подсказала Ленка. — Да? И откуда они у Димы? — Скорее, я поверю, что его убили из-за денег. Но если вы утверждаете, что их в квартире даже не искали... И, в общем, доллары на моём счёту таяли, а хорошей версии даже не пахло. — Мне надо срочно возвращаться, — закрученилась подружка. — Куда ты со сломанной ногой удивилась я? — Господи. «А что теперь с фирмой будет, раз Дима погиб? Надо же, такое свинство! В одну ночь лишиться любимого человека и работы!» «У тебя есть 135 тысяч долларов, — напомнила я, — чтобы её утешить. Но Наташка совершенно не утешилась, даже ещё больше расстроилась. Чего я с этими деньгами полезла? В такую историю востровила!» Тут уж я возражать не стала, что да, то да. История такая, куда там мои детективы. С Наташкой мы простились и вновь задумались. «Вот что», — вздохнула я, — «а давай навести мы Игорька. Может, он что знает?» «А что ты ему скажешь?» На этот вопрос у меня ответа не было, но я решила действовать как мои любимые герои. Сначала заварить кашу, а уж там смотреть, что получится, и мы вернулись в город. Но по дороге заглянули во двор Диминого дома, вдруг труп уже обнаружили. Мысль о том, что мы о нём никуда не сообщили, терзала мне душу, Возле Деминого подъезда стояли милицейские машины и группа граждан, обсуждавших последние новости, а последней новостью как раз и было Демино убийство. Стало ясно, что соседи ничего толком не знают, и многие даже откровенно фантазируют. Мы потолкались возле машины, минут через двадцать поехали к Игорьку. Жил он в центре города, в доме, где до сих пор сохранились коммунальные квартиры, настоящая воронья слободка. Рядом с обшарпанной дверью пять звонков с фамилией владельцев, но фамилия Яковлев отсутствовала, поэтому мы позвонили на удачу. Позвонили, ничего не дождались и нажали следующий звонок с тем же успехом. Лишь после третьей попытки удача нам улыбнулась. Дверь открылась, и мы увидели мужика такой жуткой наружности, что в гости сразу расхотелось. «Вам чего, пигалицы?» — гневно спросил он. Мы на два голоса забормотали что-то нечленораздельное, но мужик чудесным образом нас понял. «Вы гоша Гоше, что ли?» — рыкнул он. «Пятый звонок!» — и захлопнул дверь у нас перед носом.